Глава пятнадцатая. Хриплые греховные нотки прозвучали в голосе немца, мое тело вздрогнуло, задрожало от обилия хлынувших мурашек. Прекрати, хватит уже пугать меня постельными шуточками. Быстрее жеребец ли он получит по своим бубенцам, чем меня. У меня большой аппетит, и я люблю краси кашлянул женщин. А, значит, признал меня красивой все же. Заберешь свои годские словечки обратно. В предвкушении потерла ладошки друг от друга. «Это лишь оболочка», — глянул на меня сверху вниз. «А внутри тебя все та же деревня». «Сучёныш», — рычу тихо и агрессивно. «Хорошо, что Ханс пристегнул меня ремнем безопасности, и я порвала бы его, как тузик, грелку. С которой ты не прочь переспать. Ну, может, все не так уж плохо. К тёлкам в бар я уже не успеваю, остается довольствоваться тем, что есть». Глянул на меня с прищуром и облизнулся. «Лучше за дорогой следи, мачо немецкий. Кстати, где ты таких слов нахватался? Живя в России долгое время, общаясь с разными людьми, и не такому научишься. Это все равно скрытный и холодный. Чаще на публике, на территории компании. Я не совсем ледышка, каким ты меня считаешь, да я вернулся ко мне, закинув руку на спинку моего кресла. Я... «Открываюсь только тем людям, с кем мне хорошо и легко». Это узкий круг надежных и проверенных лиц. На, даже тайны великого Лемена начинает потихоньку раскрываться. Кстати, да, и заметила, что у него периодически стали мелькать теплые эмоции и даже улыбки. Чем дольше мы находились друг с другом и лучше друг друга узнавали. «Значит, открываешься только тем, с кем тебе хорошо и уютно», задумчиво закусила губки, глядя прямо перед собой. «Наверное, это так», — неожиданно задумался ледышкой, загнув брови. «Не вижу смысла раскрываться перед всеми и каждым. Это может быть не только опасно, но и излишне. Ведь наш мир, как ты заметила, полон разных людей, и не всегда стоит им позволять узнать тебя вдоль и поперек. На секунду напрягся, крепко сжав ось руля. «Я понимаю, что не стоит доверять всем подряд, но быть таким сдержанным и закрытым постоянно — это же уже слишком», — хмыкнула я. «Разве тебе не интересно узнать, что может быть за этой маской, за этими холодными глазами?» Ханс улыбнулся, и его глаза засветились каким-то загадочным огнем. «Ты права, да? возможно, иногда слишком замкнут, на это своего рода защитный механизм. И чем больше люди узнают о тебе, тем больше оружия они имеют в руках, чтобы повредить тебе», ответил он, оставаясь спокойным и сдержанным. «Но это же так несправедливо. Почему нужно постоянно скрываться за маской?» «Может быть, если бы ты дал шанс людям узнать тебя, то мир стал бы лучше и добрее», — возразила я, чувствуя, как внутренний огонь борьбы за свои идеалы разгорается все сильнее и сильнее. «Может быть, тая да, может быть», — задумчиво сказал Ханс. «А пока что я буду придерживаться своей стратегии. Мне так комфортно. Больше она меня не подводила». «Больше? Она? Ты что-то конкретно имеешь в виду? Или кого-то?» Закрыли тему. Грубо оборвал, а я поняла сразу, что что-то важное нащупало. Мы продолжили поездку, периодически задирая друг друга и споря на разные темы. Не могу сказать, что я полностью разгадала тайны Ханса и Лемона, но уверена, что это лишь вопрос времени. Мир великого Лемона медленно, но верно раскрывался передо мной, и я горела вывернуть его наизнанку. «А что ты вообще думаешь обо мне, Ханс?» — продолжала я. До сих пор продолжают считать меня низшим существом, потому что я убирала в твоем офисе. Ты не представляешь, какие усилия я приложила, чтобы доказать себе и всему миру, что я могу стать лучше. Я могла прятаться в уголке и жалеть себя, но я выбрала борьбу, потому что я хочу спасти сестру. Мне кажется, я его уже замучила своей был тавнёй, но меня всё несло и несло, и не могла остановиться. Я хотела услышать его извинения, услышать, что он ошибался насчет меня, особенно сейчас. Я говорила и говорила без перерыва, настойчиво добиваясь своего, когда Лемон демонстративно наклонился к приборной панели и включил почти на полную громкость и ритмичный трек. «Ах ты ж!» – прошептала я, чувствуя, что сейчас все выйдет из-под контроля. Я закинула ногу на ногу, что привлекло его внимание, и почувствовала, как платье немного задралось, обнажая мои длинные ноги. Ощущение его взгляда на себе сделало меня смущенной, но как будто пробудилось что-то внутри меня. Его взгляд настолько затерялся в моих ногах, что, казалось, его резко переклинило. Я забыла о своей злости в разговоре, как будто время остановилось, и вокруг осталась лишь я, его пристальный взгляд, словно с жаром проникающий под кожу. Он уставился на меня, как будто он был голоден, и я превратилась для него в диковинный ужин. Я чувствовала, как кровь бросается к щекам, она горела, но мне показалось что это не только от стыда, но и от того, как на меня сейчас смотрят. Это был такой алчный взгляд, который заставил мое сердце забиться сильнее. Так он никогда на меня не смотрел, вообще никогда. Что-то в этот момент взорвалось внутри меня, как будто все эмоции и слова, что я говорила, просто накапливались и вдруг вырвались наружу, вызвав такую бурную реакцию. Я заметила, как его грудь резко начала подниматься и опускаться, зрачки глаз расширились. Я такое видела только на картинках или в фильмах, когда хищник находит свою жертву и готовится к рывку. «Ханс!» — прошептала я, проведя кончиком языка по своим губам. «Ты... проклятие! Да он чертовски горячий сейчас, когда смотрит на меня вот так вот, как будто реально хочет. Мне нравится его властность и решительность. Я не могу с этим бороться». Я испугалась своей реакции. Я не ожидала, что вообще смогу испытать нечто подобное к нему. Внезапно я заметила, что Ханс немного выехал на встречную полосу. В тот же момент перед нами возник огромный грузовик, несущийся навстречу. Моё сердце замерло от ужаса. «Ханс, тормози, там грузовик!» Закричала я, он дал по тормозам, выворачивая руль вправо. «Сейчас врежемся!» «Идиот!» Он не смотрел на дорогу, а любовался мной. Ханс резко отреагировал на мои крики, выворачивая руль вправо и давая по тормозам, наклоняясь ко мне, рефлекторно закрывая своим телом. Машину немного занесло. Мир замедлился, а грузовик, казалось, приближался со зловещей скоростью. «Держись крепче!» Но я не могла перестать думать о том, что произошло всего несколько секунд назад. Он не смотрел на дорогу. Его взгляд был прикован ко мне, он не заметил опасность. В тот момент, когда грузовик уже казался совсем близко, он сумел вернуть машину на свою полосу, Мы миновали грузовик с мизерной дистанцией, а затем последовала резкая остановка. Ветер, сопровождающий проносящийся грузовик, поднял облака пыли, которые обдало нас со всех сторон. Моё дыхание было сорванным и быстрым, я дрожала от страха и адреналина. Когда немного пришла в себя, поняла, что кабриолет замер на обочине возле массивного дуба. Если не грузовик, то дерево. Но нам опять повезло. Ты цела? Вроде да. Лемон потянулся ко мне, я пыталась угомонить колотящееся в груди сердце и выровнять дыхание. «Но ты извращенец ненормальный. Слава Богу!» Я осматриваюсь, понимая, что на машине и на нас не царапины. Он успел среагировать, но все равно адреналина глотнули зонатно. «Внимательнее надо быть за рулем, это не шутки. Ты не видишь дорогу, зато отлично видишь мои ноги, да?» Вот пусть еще хоть раз скажет, что я совершенно не в его вкусе, и во мне так и осталось сидеть в деревне. Наверное, уж раз сто подряд раздел и столько же фантазировал, как я выгляжу без одежды, а потом, какая я в постели. Однако ярость и негодования слегка поутихли во мне, когда я поняла, что Ханс в первую очередь подумал обо мне. В момент критической ситуации он накрыл меня собой, хотел собой пожертвовать, поступил как настоящий мужчина. Я думала об этом и не могла поверить. А ведь и так и есть. В этот раз он в первую очередь подумал не о себе, любимом. В адреналиновой ситуации такой мощный выпад действительно дал понять, что я для него далеко не пустое место. Ханс! Моя рука рефлекторно упала на его запястье. Я вздрогнула, понимая, что коснулась его сама. Порывисто, ведь он растрогал меня этим поступком. Касание длилось недолго. Неловко отдернула руку, испугавшись, что он оттолкнет когда подняла на мужчину глаза, ужаснулась, чуть не вскрикнув. «Кошмар! Все же кое-кто пострадал, и я не заметила. Теперь вижу». Прямо на царапина на лбу с нее начинает течь кровь. «У тебя кровь!» Потянулся рукой, поворачиваясь к зеркалу, но я остановила жестом. «Руками не трогай, занесешь инфекцию. Сейчас у меня должен быть платок». Платок я не нашла, зато нашла пачку салфеток. Немедленно вытащила одну и аккуратно прижала на раненого Буханса. Он немного вздрогнул при контакте с моей рукой, я сразу заметила, как изменилась его мимика. Мои пальцы легко скользили по его лицу, аккуратно вытирая кровь. Внезапно понимая, что мне стало так необычно, приятно заботиться о нем. Каждое касание оказалось таким естественным и нежным, будто я забыла о нашей вражде и ссорах. Вот что делает ситуация опасности с людьми. Мы словно обнаружили друг друга заново он смотрел на меня, словно впитывал каждую мою реакцию, словно находил в моих глазах ответы на все свои вопросы. Я тоже не могла отвести взгляды от его карих глаз, которые казались такими проницательными, одновременно уязвимыми. «Так приятно!» «Тебе стоило бы быть медсестрой», — вдруг прошептал он. Его голос звучал так мягко и благодарно, что мое сердце мгновенно забилось быстрее. «Наверное, я бы справлялась», — ответила я, стараясь улыбнуться, несмотря на серьезную ситуацию. Кровь уже перестала идти, я аккуратно убрала платок. Но моя рука осталась на его щеке, а Ханс продолжал на меня смотреть. В глубине его глаз читалось много эмоций, благодарность, интерес. И, казалось бы, нежность. Я не преувеличила. Все это было, но по-прежнему глубоко-глубоко скрытое за семью замками. Может, однажды я их взломаю. Секунды тянулись бесконечно долго. Я не знала, что сказать, словно слова могли бы разрушить эту магическую атмосферу. Мы молчали, смотря друг на друга, и в каждом из нас определенно что-то менялось. Но длилось это недолго. Посторонние звуки, шум людей, слившиеся сигналами машин, нарушили волшебную дилию, напоминая нам о том, что мы все-таки звезды шоу, за которым с интересом наблюдают миллионы людей. Нас продолжают снимать на камеры папарацци с еще большим азартом, поскольку им не приходится придумывать жаркий контент. Все случается само собой. Тут тебе ведро воды в лицо грозным боссу и букетом роз позаду. Чудесное преображение гадкого утенка и феерическое спасение от страшной аварии. Одно удовольствие наблюдать за лавсторию уборщицы и миллиардера.